глава 19 Как коль полаумный принес весть из Исландии Когда Эрик шел в замок ему встретился Атли. Старый герой стал его просить, чтобы он остался у него хоть на зиму в его замке на острове Страумей. Эрик долго не соглашался. наконец убедительная просьба Атли заставила его изменить свое первоначальное решение. Сванхельда все это время было ласково с ним, но не докучала своей любовью. Когда пришла весна, Атли стал просить Эрика помочь ему вместе с Скалогримом одолеть одного врага, могучего и сильного вождя, который захватил часть его земель. Эрик согласился. Они сели на суда. Много славных подвигов совершил Эрик, и от всех был прославляем. А Скалогрим в одной схватке убил недруга Атли, и тем положил конец распре. Атли вернулся с торжеством, и победой из этого похода Но Эрик был тяжело ранен в ногу и не мог сесть на коня, не мог подняться на ноги. Его несли на носилках десять дюжих людей. Много недель пролежал герой больной в замке Атли. Скала Грим, Сванхельда и сам Атли без устали ходили за ним. Наконец, когда стал он поправляться, пришло время Атли ехать собирать екать, то есть подати. Ярл взял с собой всех своих людей, а также и Скала Грима. Эрик же был еще слаб и потому остался в замке. С ним оставались только женщины во главе со Сванхельдой. В этот день ей доложили, что пришел к ней человек из Исландии с вестями. Она приказала позвать его. Человек этот был Коль, бывший траль ее матери, колдуньи Гроа. Он рассказал ей, как умерли Асмон Шрец и новобрачная жена его Унна, дочь Торода, как умерла Гроа, колдунья его госпожа. «А Гудруда?» — спросила его Сванхельда. О ней госпожа ходил слух, будто ее сватал оспокар чернозуб, но о свадьбе и помина не было. «Слушай, Коль, я вижу, что ты голоден, да и кошель твой не туго набит деньгами. Добрая похлебка и горсть другая серебра тебе не лишние. Слушай же, нетрудно тебе, я думаю, покривить душой и сказать Эрику Светлоокому «поклясться даже, если будет нужно» что Гудруда прекрасная уже стала женой Оспакара Чернозуба, и что свадьба их была назначена на минувший праздник Юуль. Если ты этого не сделаешь, то убирайся отсюда, куда хочешь, ни кровы, ни похлебки, ни ломаного гроша я тебе не дам. Коль славился тем, что второго такого лжеца не было во всей Исландии, и сказать ложь ему ровно ничего не стоило. Сделать это я, конечно, могу, если ты поможешь мне каким-нибудь советом, сказал Коль. После этого Сванхельда долго тайно беседовала с Колем Полоумным, затем велела призвать Эрика. Тот, придя к ней, застал ее в слезах. Притворщица сообщила, что пришли дурные вести из Исландии, что мать ее Гроа отравила отца ее асманда жреца и Унну жену его во время брачного их пира. А Бьерн убил ее, когда она стояла над обрывом золотого водопада, где чуть было не погиб Эрик. «Ну а какие вести о Гудруде?» — спросил Эрик. Она стала женой Оспакара, сказала Сванхильда. Так сообщил Коль, сейчас прибывший сюда. Врет он этот Коль, воскликнул Эрик, вскочив на ноги и хватаясь за стену, чтобы не упасть. Где он позвать его сюда? Когда тот пришел, Эрик стал расспрашивать его и долго не верил ему, пока слуга не сказал ему, что сама Гудруда поручила ему передать. Эрику, что брат принудил ее идти за чернозуба, и что она теперь возвращает ему его слово и просит простить ее, что, хотя она жена Оспакара, но никогда не забудет Эрика и всегда будет любить его. В подтверждении слов своих она дала ему Колю вот эту вещицу и просила передать ее Эрику. С этими словами Коль достал из своего кожаного кошелька половину старинной золотой монеты и вручил ее Эрику со словами «Вот это она дала мне, чтобы я отдал тебе». Эту золотую монету Эрик еще ребенком нашел, играя вместе с ней на берегу, и тогда же разломил ее пополам. С того времени они оба носили этот талисман у себя на груди. Но в последние годы, незадолго до изгнания Эрика, Гудруда потеряла свою половину и, из боязни огорчить своего возлюбленного, ничего не сказала ему об этом. Впрочем, она даже и не потеряла талисмана, а Сванхельда однажды ночью, во время ее сна, украла его у нее и с тех пор постоянно хранила у себя. Теперь настал момент, когда этот обломок монеты мог сослужить ей службу, и она дала его Колю во время тайной беседы своей с ним. Эрик схватил этот предмет из руки Коля и, выдернув у себя с груди вторую половину, приложил. Обе половины как раз пришлись одна к другой. Эта мнимая очевидность, этот любовный талисман в руках постороннего человека, помутили рассудок Эрика, он громко захохотал. «Быть кровопролитию!» — воскликнул он. «Еще не так скоро эта песня будет допета до конца. Вот, на тебе, это твоя награда, ворон, за то, что, будучи лжецом, ты раз сказал правду». И Эрик швырнул оба обломка золотой монеты, Коль подобрал золото и вышел, а Эрик опустился на скамью и, свесив голову на руки, глухо стонал. Тихонько подкралась к нему Сванхельда, тихонько прижалась к его плечу и тихим ласковым голосом молвила. «Тяжелые вести, Эрик, тяжелые и печальные для тебя и для меня». Та, что родила меня, убийца и отравительница, убийца моего отца, угудруда, изменница, прекрасная, но лживая. Плохо, что я родилась от такой женщины, и плохо, что ты отдал свое сердце и доверился такой девушке. Оба мы несчастные теперь, давай же плакать вместе». И голос ее тихий и вкрадчивый звучал, как музыка. «Нет», — воскликнул Эрик, вскочив на ноги. «Нет, зачем нам плакать? Давай веселиться вместе. Теперь нам нечего уже бояться дурных вестей». Мы испили самую горечь чашей, и потому давай веселиться». «Да, смехом мы заглушим свое горе. Безумный ты, Эрик, под какой несчастливой звездой ты родился, что не умел отличить правды от лжи, искренности от обмана, и теперь ты наказан за это. Но не горюй, давай смеяться и веселиться, как ты сказал». И она, позвав женщин, приказала принести яств и вина и меду. Они стали пировать и веселиться. Эрик старался делать вид, что ест, но кусок не шел ему в горло, зато пил он очень много в эту ночь, а южные вина были крепки. Сванхельда сидела близко, близко к нему с горящими глазами, распевая разные песни. Что-то словно огнем распалило мозг Эрика, он громко смеялся и хвастал своими подвигами, чего прежде никогда не делал. Между тем Сванхельда все ближе и ближе придвигалась к нему. Вдруг Эрик вспомнил о друге своем Атле, и голова его сразу отрезвилась. «Нет, Сванхельда этого не должно быть», — проговорил он, отстраняя ее от себя. «Теперь ты чужая жена, но я жалею, что не полюбил тебя с самого начала. Ты все же лучше Гудруды и не изменила бы мне». «Да, Эрик, ты прав. Надо было сразу уметь отличить истину от обмана. Теперь же все равно, все уже сказано и все клятвы нарушены». «Уходи отсюда, Эрик. не то быть беде. Но прежде выпей вот эту чару на прощание, ведь для нас лучше не видеться больше с тобой». И она подала ему чару, куда незаметно влила любовный напиток, уже заранее приготовленный ею. «Прежде чем ты возьмешь эту прощальную чашу, Эрик, продолжала коварная женщина, «я хочу, чтобы ты исполнил одно мое желание. Это просто женский каприз, но мне это будет отрадой на весь остаток дней моих». «Дай мне срезать одну только прядь с твоих золотых кудрей». «Я поклялся Гудруде, что никто, кроме нее, не дотронется до моих волос», — отговаривался было Эрик. «В таком случае они отрастут у тебя длиннее пят. Она ведь теперь не будет больше стричих. Ее руки расчесывают теперь черные кудри Оспакара, а ей нет дела до твоих золотых кудрей. Забыты все обещания, нарушены все клятвы». Эрик глухо застонал. «Да», — сказал он, — «все клятвы нарушены». «Исполни свое желание, Сванхельда». И он подал ей свой драгоценный меч молний свет Сванхельда с недоброй улыбкой взяла в руки прядь золотых кудрей Эрика и отрезала ее мечом. Герой молча взял у нее меч и вложил в ножны. Она же спрятала золотую прядь у себя на груди. «Ну а теперь пей чару и уходи», — сказала она. Он послушно выпил до дна, и вдруг... Все переменилось у него в глазах, кровь закипела в нем ключом, — и перед глазами заходили точно огненные волны. Сванхельда стояла перед ним точно в сиянии. Ему казалось, что она поет сладкие песни, что от нее веет ароматом родных лугов, шепча. «Все клятвы нарушены, Эрик, все. А теперь надо давать новые клятвы. Срезаны твои золотые кудри и срезаны не рукой гудруды».